Его работа, кого кнутом, кого пряником, заставить стучать на своих. Этот ловец душ просчитал все по науке, с обязательным учетом психологии подросткового периода. Как учили когда-то кума в одном спецучреждении. Раз к тебе хорошо относятся начальства, остальные тебя будут на дух не переносить. Как говорится, единство противоположностей. А раз так, то ты по законам военного времени как миленький будешь давать на них интересующую нас информацию. Договорились, Поляков? Мика подумал, подумал, ухмыльнулся, потер пальцами виски, будто пытался избавиться от внезапной головной боли, И неожиданно посмотрел на Кума так, что тот чуть не обмерз со страху. От охватившего его безотчётного ужаса Кум буквально потерял рассудок. Он вдруг рукой видел собственные похороны. Неглубокую промёрзшую могилку. крышку некрашеного гроба из плохо обструганных старых досок, прислонённый к кородливо голой древней саксаулине. Себя увидел в гробу, белосерое лицо, закрытые глаза, не в гражданском, как было положено ходить в колонии, а в своём военном, с одиноким кубиком в каждой петлице. И снег падал ему на руки, Скрещенный на парадной гимнастерочке, на лицо ему падал снег, и самое жуткое, что увидел кум, не таял снег у него на руках и лице. Не таял. И стало куму в остер раз страшнее, чем тогда, когда недавно наверху решали отправить его на фронт или оставить при колонии. Кум тогда трое суток квасил под чёрному. Все Бога молил, чтобы на фронт не загреметь. Откупился бабой своей молоденькой, подсунул слава тебе, Господи, под кого нужно и остался в тяжкой лени. А тут от этого четырнадцатилетнего выблядка сопряка полужидка на кума вдруг таким смертным холодом повеяло, что за одно мгновение кум чуть умом не тронулся от кошмарных видений. И зачем он вызвал этого страшного пацана на беседу? Еле нашел в себе силы прохрепеть. «Ты, «Ты, Поляков, иди себе, иди, иди, ошився я». В отличие от кума, Мике понравилась эта встреча. А надо бы ему возможность сделать небольшое, но очень важное открытие самому себе. Ещё тогда, когда отец привёз его из больницы Эрисмана домой, и Мика спросил Сергея Аркадьевича, не сильно ли он Мика изменился? Он уже подсознательно чувствовал, что та подленькая подножка только ломаки на тот сильный удар от дубовой двери учительской. тем мучительные головные боли и нестерпимый жар, не подтвержденный ни одним термометром, так донимавшие его в больнице и так же внезапно прекратившиеся, кроме шрама на голове, наделили Мику Полякова еще чем-то особенным и необъяснимым. Он чувствовал, что с ним что-то произошло. что-то он приобрел такое, чем не обладает никто, а вот что понять никак не мог. Даже после того, как он убил Толю Ломакина, он ни черта не понял. Правда, раза два ему приснилось, что он убивает Толю Ломакина и потом зарывает его в помойке во втором дворе своего дома. И в оба раза его больше всего во сне волновало, что наш скрип противовеса железной крышки помойки сбегут со все жильцы их дома и поймут, что то ли ламакина убил именно он. Николаико